— Конечно. В машине сидел шофер, я его хорошо разглядела, молодой, белобрысый и с таким, знаете, птичьим лицом. Он был в кожаной тужурке с молнией, а рядом сидела девушка. — Девушка? — не выдержал Костя. — Блондинка? — Да, блондинка. — А лицо ее разглядели? — Нет, — огорченно ответила Вера. — Хоть и довольно долго смотрела... Этот шофер был похож на одного парня с нашего завода. Вот я и думала, он это или нет. Потом я отошла от окна, а через несколько минут из магазина пришла мама, и мы сели завтракать. Когда я снова глянула в окно, машина все еще стояла, а потом из парадного того самого... С ударением нахмурив брови, повторила Вера, вышел какой-то мужчина, и машина уехала. Вот, пожалуй, и все. Вера взглянула на Костю. Скажите, вам это хоть чем-нибудь поможет, да? И Костя не нашел в себе сил хитрить. Таким правдивым и ясным был ее взгляд. Столько было в нем дружеского участия и доверия. Да, вы нам очень помогли, честно признался Костя и добавил. Я вас задержу еще немного, чтобы записать ваш рассказ. Вера кивнула. Несколько минут царило молчание. Костя быстро писал. Неожиданно он остановился, что-то обдумывая, потом поднял голову. — Скажите, Вера, значит, ваша мама пришла домой как раз в то время, когда стояла эта машина. Она должна была ее видеть, правда? — Да, пожалуй, — согласилась Вера. — Мне хотелось бы с ней поговорить. Это можно? — Конечно. Она у знакомой в соседней квартире. Я сейчас ее позову, — поспешно сказала Вера, вскочив со стула. «Только давайте условимся», — предупредил Костя. «Вы ни слова не скажете ей о цели моего прихода. Ладно?» «Хорошо, хорошо, я сейчас». Вера убежала. Через пять минут перед Костей сидела пожилая худенькая женщина с утомленным лицом и беспокойно теребила концы накинутого на плечи платка. Костя постарался как можно спокойнее и мягче задать свой вопрос. Но получилось преувеличенно осторожно и даже боязливо. Женщина вдруг улыбнулась, и от этого все лицо ее озарилось каким-то добрым и мягким светом. «Что это вы со мной, как с тяжело больной говорите? Так выгляжу, небось. Что поделаешь, сынок? Горе у меня. Из-за него я, можно сказать, и с автомобилем этим черным познакомилась. Даже рассказывать совестно, ей-богу. Верочке тогда и то не рассказала. А тебе, кажись, для дела надо. Так уж скажу». Костя видел, как у Веры заблестели на глазах слезы, и сам почувствовал острую жалость к этим, таким душевно сильным и хорошим людям. Иду я, значит, домой из магазина, и вдруг вижу, стоит этот самый автомобиль. Никогда к нам в дом такой не приезжал, и тут что-то вроде мне в голову ударило, и глупая такая мысль пришла, что, думаю, а вдруг это мой Митя вернулся. Я к шоферу подбежала, и не своим голосом спрашиваю, чья машина, кто приехал. А шофер зло так глянул на меня, скривил губы и вроде отрезал. Не вам подано, идите себе. Но я опомнилась и отошла, как оплеванная. Вот тебе и все. Что ж, неужто пригодится вам это? Очень, Клавдия Ивановна, с горячей признательностью ответил Костя, чувствуя, каким нелегким был для нее этот рассказ. «А скажите, вы запомнили этого шофера?» «В лицо-то! Еще как! Грубияна такого!» «Ну, а номер машины, наверное, не заметили?» На всякий случай спросил Кость. «Представьте себе, заметила!» Усмехнулась Клавдиванна. «И как посмотрела, сама не знаю. Но вот припомнить его уволь не могу. Только две циферки в голове почему-то засели, две восьмерочки рядышком. Костя еле успевал записывать. Буквы весело плясали по бумаге, и в голове волнами прокатывался какой-то радостный туман. удача И откуда только свалилась она на него? В тот же вечер Гаранин был вызван к Сандлеру и вслед за Коршуновым докладывал о событиях прошедшего дня. Когда горанин упомянул о блондинке, находившейся в машине, Сергей обрадованно воскликнул. «Вот видите, это же была Амосова!» Сандлер сердито поднял ладонь. После горанина доложил о своей работе Лобанов, который изучал круг знакомых Любой Амосовой.